Глава двадцать вторая. Гоми-бой. Теперь в поезде не то что сесть, протолкнуться было трудно. И правила зрительного контакта тоже вроде изменились, хотя к я и не могла понять, как именно. Ее сумка с Сент-Бендерсом плотно притиснулась к спине Масахика, который снова работал со своим дисплеем, держа его перед глазами примерно так же, Как пассажиры переполненной утренней электрички, газету, сложенную квадратиком на нужной статье, назад в ресторан ихнего отца, а потом неизвестно что. Она сделала то, чего никак не хотела Хироми, и не узнала ничего нового, кроме того, что есть на свете люди, считающие Реза Треплом и занудой. Ну и что же дать? Она все-таки использовала полученную от Келси карточку, чтобы заплатить за метро в одну сторону, а теперь и в другую. А ведь Сона предупреждала, что ее ищут, что они могут проследить за использованием карточки. А нельзя ли как-нибудь ее обналичить? Хорошо бы, но вряд ли. Все шло наперекосяк, совсем не так, как она представляла себе это в Сиэтле. Но кто же мог ожидать, что на пути встретится такая вот Мэри Эллис? или Эджи или даже Хироми. Масахика смотрел на дисплей с таким лицом, словно увидел какую-то мерзость, хотя там были всё те же крючки и закорючки. И ещё эта штука, которую подсунула Мэри Элис, прямо здесь, в сумке. Нужно было оставить в комнате Мицуко, а не таскать при себе или вообще выкинуть. Ну да, вот так выкинешь, а потом появится Эдди или Мэри Элис. И что тогда делать? Что говорить? А вдруг там какие-нибудь наркотики? В Сингапуре за такое вешают прямо на площади. Отцу публичные казни не нравятся, и за них он её к себе и не приглашает. Ну, может, не только из-за них, но отчасти. Там же всё это показывают по телевизору, так что трудно не увидеть, а он не хочет, чтобы она смотрела на такое. А Сингапур это далеко от Токио. Ей хотелось смотнуть вот так сразу туда, доехать до отцовской квартиры с закрытыми глазами и сразу выдернуть телевизор из розетки и не включать его больше. А просто быть там с ним, и запахом его лосьона для бритья, и прижаться щекой к его колючей шерстяной рубашке. Только ведь в Сингапуре таких, конечно, не носят, потому что там жарко. Ну ладно, Она просто закроет глаза и будет слушать, как он рассказывает про свою работу, про спрос и предложение, которые снуют подобно невидимым драконам по биржевым площадкам всего мира, шибая чешуйкой прибыли для таких, как отец брокеров. Масахи резко повернулся, чуть не сорвав сумку с её плеча. Поезд тормозил у какой-то совсем незнакомой платформы. Женщина с желтым магазинным мешком сказала что-то по-японски. Масахика схватил к я за запястье и потащил к открывшимся дверям. «Так нам же не здесь! Пошли, пошли!» Почти бегом из вагона на платформу. И пахнет здесь тоже не так, чем-то едким, химическим. И стены не такие, вроде чистые. Треснувшая плитка кафельного потолка. «В чем дело?» Зачем мы вышли? Молча и не останавливаясь, Масахико утащил её в угол между кафельной стеной и гигантским торговым автоматом. В ресторане тебя ждут. Он взглянул на свою руку и мгновенно чуть ли не испуганно отпустил запястик я. Откуда ты знаешь? Застенный город сперва час назад, а не просто наводили справки. Кто? Русские русские? После землетрясения здесь появилось много комбинацких. Налаживает отношения с гумми. А кто такие гумми? Мафия, если по-вашему. Якудза. У моего отца договор с местным гумми. Если держишь ресторан без этого никак. Представители этих гумми говорили с отцом про тебя. Так что же у вас там в квартале вся мафия русская? За головой Масахика на боковой стенке торгового автомата анимированный логотип чего-то называемого Apple Shirts. Нет. Франчайз от Ямагути Гуми. Отец знает этих людей. Они сказали отцу, что тобой интересуются русские, и это плохо. Они не могут гарантировать такую, как всегда, безопасность. Русские ненадёжны. Я не знаю никаких таких русских, твёрдо сказала Кья. Нам нужно идти. Куда? Масахика повёл её в дальний конец платформы, битком забитой людьми и мокрой от сотен сложенных зонтиков, к эскалатору. Когда застенный город заметил, что к нашим адресам, моему и сестричкиному, проявляется внимание, одному из друзей поручили забрать мой компьютер. Зачем? Потому что на мне лежит определённая ответственность перед застенным городом. распределенная обработка». «Так у тебя что, МЮД в твоем компьютере?» «Застенный город нигде не находится», — сказал Масахико, вступая на эскалатор. «Так что теперь мой компьютер у друга, и он знает про людей, которые тебя подстерегают». Гоми-бой так звали этого друга. Одежду гоми-боя составляли замызганная хлопчатобумажная фуфайка — С закатанными манжетами, необъятные, как бегемотие брюха штаны от армейской робы, не сваливавшиеся с его чудушного тела только благодаря флуоресцентно-оранжевым трёхдюймовой ширины подтяжкам. Ботинки у него были розовые, точь-в-точь -точь такие, как носят маленькие дети, только на несколько размеров больше. В данный момент он сидел на угловатом алюминиевом стуле, и младенческие ботинки болтались в воздухе, чуть-чуть не доставая до пола. Его шевелюра была словно вылеплена из какой-то вязкой массы, сплошь тугие клейко-поблескивающие завитки и ямки. Вот так же точно изображали прическу Джея Д. Шейпли, автора этих стенных росписей на площади пионеров. Я знал из школьных уроков, что это как-то там связано со всей этой Элвисовой историей, но не помнила, как именно. Он разговаривал с Масахико по-японски. Под неумолчный, как морской прибой, грохот игровой аркады. Я хотел бы послушать, о чем они там, но для этого требовалось расстегнуть сумку, найти там наушники и включить Сент-Бендерса. «А как же такое сделаешь?» Когда этот гоми бой и рад, похоже, что она их не понимает. Он пил из банки что-то именуемое Покари Свит и курил сигарету. В воздухе стелились слои голубоватого дыма. В светле за такое сразу бы арестовали, потому что рак и сигарета, похоже, фабричного производства. Аккуратный белый цилиндрик с коричневым кончиком, чтобы брать в рот. Такие можно увидеть в старых фильмах. Да и то изредка, в тех, до которых не добрались еще с цифровой цензурой. А так в Сиэтле торгуют из-под полы грубыми, кустарными, или можно купить маленький мешочек табачной отравы вместе с квадратиками тонкой бумаги и крутить сигареты самостоятельно. Кипари в их школе так и делали. Дождь как шел, так и шел. сквозь иссечённое струями воды окно к я видела на другой стороне улицы другую аркаду из этих с автоматами где катятся серебристые шарики дождь неон и серебристые шары сливались в единое марево и к я думала о чём там говорят массахика с гомибоем Компьютер Масахика, запакованный теперь в клетчатую пластиковую сумку с розовыми международными знаками биологической опасности, стоял на столике рядом с банкой Pokari Sweat. Что это такое? Pokari. Ей представилась дикая свинья, вся в щетине с торчащими клыками, вроде как показывают по каналу Природа. Гоми-бой пососал сигарету, и на ее конце вспыхнул красный огонек вроде светодиода. Затем он выпустил изо рта облачко дыма, прищурился и что-то сказал. Масахика пожал плечами. Перед ним стояла разогретая в микроволновке баночка эспрессо. Я взяла себе колу-лайт. В Токио и присесть-то нигде нельзя, если не купишь себе какой-нибудь еды-питья. а питье купить быстрее, чем еду. Да и стоит дешевле. Правда, сейчас Кья не платила, платил Гоми Бой, потому что они с Масахика не хотели, чтобы она пользовалась этой карточкой. Гоми Бой что-то сказал и посмотрел на Кья. «Он хочет с тобой поговорить», — сказал Масахика. Кья наклонилась, расстегнула сумку, нашла наушники, отдала один из них Гоми Бою, прицепила другой себе на ухо, Ещё раз нагнулась и включила Сент Бендерса. Я из застенного города, сказал Гомибой, надевая наушник. Ты знаешь, что это такое? Ну да, это у вас такой MUD, мультиюзерный домен. А не в том смысле, как ты думаешь, но примерно так. Зачем ты приехала в Токио? Собрать информацию насчёт намерения Реза жениться на этой Идру Рейтоэй. Гоми Бой кивнул. Все Атаку относились к информации крайне серьезно, и он понимал, что такое быть феном. «У тебя были какие-нибудь дела с комбайном?» К я понимала, что он сказал «комбинат», а это переводчик так исковеркал. «Комбинат — мафиозное правительство России». «Нет». «А ты оказалась у Масахика, потому что...» «Мицука...» социальный секретарь токийского отделения нашего лорезовского общества сколько раз ты выходила в сеть из ресторанов в смысле три раза костюм от силки Мари Колб встреча с японскими девочками сонно роса я заплатила за декоративный софтвэр мы с мицуко участвовали во встрече и я связалась с домашними ты оплатила софт по своей карте Да. Я перевела взгляд с Гомибоя на Масахика. Между ними и за ними дочь. За дождём на той стороне улицы за стеклом нескончаемый грохочущий поток серебристых шаров. Напряжённо сутулины спины игроков, управляющих движением металла. По лицу Масахика ничего не поймёшь. Там Пётр Масахика поддерживает определённые аспекты за стенного города, сказал Гомибой. На случай возникновения критических обстоятельств имелись заранее составленные планы перемещения его в безопасное место. Когда выяснилось, что юзерские адреса Масахика и его сестры стали предметом неожиданного внимания, мне поручили забрать его в машину. Мы с ним часто обмениваемся железом. Я торгую подержанным оборудованием. Чем и объясняется мое прозвище Гоми-бой. У меня есть ключи от комнаты Масахика. Его отец знает, что мне позволено заходить туда в любое время. Его отец не имеет ничего против. Я пришел и забрал компьютер. Рядом есть небольшая муниципальная рекреационная площадка. Оттуда виден вход в ресторан. Заметив оклинских ровенбомберов, я перешел улицу и заговорил с ним. «Заметив чего?» «Скейтбордовая команда». Они назвали себя по Калифорнийскому футбольному клубу. Я спросил их, не замечали ли они в последние часы какой-либо необычной активности. Они сказали мне, что видели очень большой автомобиль около часа назад. «Грейсленд». «Дай хатсу Грейсленд». Насколько я знаю, здесь они встречаются реже, чем в Америке. Я кивнула. с трудом удерживая на месте желудок, порывавшийся выскочить наружу вместе со всем своим содержимым. Гоми-бой протянул в сторону руку с сильно укоротившейся сигаретой и раздавил ее талеющий кончик в маленькой хромированной чашечке, прикрепленной к боковой стороне игровой консоли. Так я не очень понимала, для чего в действительности предназначена эта чашечка и почему Гоми-бой так сделал. Но, с другой стороны, должен же он как-нибудь потушить сигарету, иначе она обожгла бы ему пальцы. Грейслинд свернул к ресторану и припарковался. Из него вышли два человека. — Как они выглядели? — Представители Гуми. — Японцы? — Да. Они прошли в ресторан. Грейслинд ждал их. Через пятнадцать минут они вернулись, сели в Грейслинд и уехали. Затем из ресторана вышел отец Масахико. Некоторое время он глядел по сторонам, внимательно изучая улицу. Затем он вынул из кармана телефон и с кем-то поговорил. Затем вернулся в ресторан. Я не хотел задерживаться на рекреационной площадке с такой вещью. Гоми Бойскальзнул взглядом по клетчатой сумке. Как компьютер Масахико. Я сказал лидеру Ровер Бомберов чтоб поменять его телефон на другой, лучший. Если он задержится на площадке и будет звонить мне при любых новых случаях необычной активности. Ровер бомберы всё равно ничего не делают, и он согласился. Я ушёл. Он позвонил через 20 минут и доложил о появлении серого хондовского минивэна. За рулём сидел японец, но трое пассажиров были иностранцами. Он думает, что они русские. Почему? потому что они очень крупные и одеты в манере, которая ассоциируется у него с комбайном. Они все ещё там. Откуда ты знаешь? Если они уедут, он обязательно мне позвонит. Он хочет получить новый телефон. А здесь можно подключиться к сети. Я сейчас же свяжусь с Эрмогилан и поменяю билет. Я хочу вернуться домой и оставить Мэри Элису в пакет прямо вот в этой, за спиной гомибоя, мусорной урне. «Тебе нельзя подключаться», — сказал Масахико. «Нельзя пользоваться этой карточкой, а то они тебя найдут». «Так что же мне тогда делать?» Спросила Кья и удивилась собственному голосу. Он звучал, как к чьей-то чужой. «Я же просто хочу домой!» «Дай-ка мне взглянуть на эту карточку». попросил Гоми Бой. Карточка лежала в кармане парки вместе с паспортом и обратным билетом. Кья достала ее и протянула Гоми Бою. Гоми Бой расстегнул один из карманов своих необъятных штанов и вытащил оттуда маленький прямоугольный приборчик, замотанный серебристым грязным по краям скотчем с прорезью во всю его ширину и круглым глазком. Проведя карточкой поперек прорези, он отложил ее и на несколько секунд прильнул к глазку. Обналичить ее нельзя, зато проследить крайне просто. Моя подруга почти уверена, что они и так уже знают номер. Гуми-бой начал постукивать ребром карточки по краю своей банки. Тут есть одно место, где ты можешь воспользоваться ею безо всякого риска. сказал он. «Стук-стук! Откуда Масахика может войти в застенный город?» «Стук-стук! Откуда ты сможешь позвонить домой?» «Где это?» «Гостиница любви». «Стук! Ты знаешь, что это такое?» «Нет», сказала-ка я. «Стук!»